«Очень маленькая посланница». Тем утром я все время просыпался и размышлял о том, что произошло и что нам теперь делать. «Нет, мы, конечно, не сдадимся, но отец прав. Для возвращения нашей территории нужно действовать иначе. Если делать ставку только на силу, то мы с волками просто уничтожим друг друга. Надо отправить к волкам посланника, который объяснит им, что мы настроены на переговоры», — предложил я. — Только кого послать? Они терпеть не могут оборотни и сразу же нападут на любого из нас. — А уж нас, — я оглядел свою семью, — они ненавидят больше всех. Ведь мы не только оборотни, но еще и кошки. — Я могу слетать! — вызвалась Табита и зевнула. Время шло к обеду, и солнце было уже высоко. — Если я буду в воздухе или сяду на высокую ветку, они не смогут на меня напасть. Правда, из этого может ничего и не выйти, они ведь очень агрессивные. Тикань вздохнула. «А оптимисты среди нас есть? Хотя бы один?» «Хорошо, что мы проходили эту тему на человековедении». «Я оптимист», — твердо сказал я. «Во всяком случае, по большей части. У нас все получится. Табита, будет здорово, если ты слетаешь. Если, конечно, тебе удастся не заснуть». «О чем ты говоришь?» — возмутился Терри. «Табита полна сил, как щенок весной. Она совсем справится». «Среди нас есть еще один оптимист». Вне всякого сомнения. «Очень может быть, но тут есть одна проблема. Табита не знает волчьего языка», — возразил Джеффри. Маленькие глазки летучей мыши загорелись огнем. «Верно, но если вы мне скажете текст послания, я выучу его наизусть». Моя любимая белая волчица растянула морду в улыбке. «Хотелось бы на это посмотреть. Ведь волки разговаривают при помощи не только звуков, но и движения и изменения положения тела. Ну и что?» Табита грациозно взмахнула крыльями. «Раньше, до того, как я решила заняться видео-артом, я хотела быть актрисой». «Круто. Тогда ты сумеешь послать нам мысленный поток, ну, что-то вроде мысленного видео, обо всем, что видишь и чувствуешь», — предложила тикани. «Класс! А так можно?» — поразилась Табита. «Я ведь не знаю, как это делается. Вас таким вещам, наверное, в вашей школе учат?» Украдкой взглянув на родителей, я кивнул. «Верно. Это очень нужный навык. Я уже не раз его применял, наряду с другими умениями, которым меня научили в школе. «Да все понятно, хватит уже!» — проворчала мама. Научить Табиту отправлять картинки нет времени, придется обойтись безмысленного потока. Мы с Тикаани, Джеффри и отцом принялись сочинять мирное послание. «Давайте спокойно обсудим ситуацию с территорией. Мы не хотим с вами воевать. Возможно, мы даже будем друг другу полезны». «Не бойтесь того, что мы оборотни. В том, что мы отличаемся от вас, нет нашей вины». Потом мы стали разучивать текст послания Стабитой. Тикане оказалась права. Было просто уморительно наблюдать, как летучая мышь взвизгивала, пищала, пританцовывала и выгибала туловище. А Терри при этом восхищенно подбадривал свою подругу. Но после того, как волки трижды прошли с ней весь текст, она совсем справилась. «Альфа-самец и альфа-самка уж точно не глупые. Будем надеяться, они догадаются, о чем идет речь в нашем послании». «Ты просто супер! Даже я тебя почти понял!» ликовал Терри, пока Табита висела на ветке вниз головой, чтобы передохнуть. «Ну, тогда в путь!» — довольно сказал я. Ответа не последовало. «Табита! Табита! Ау!» Она заснула. «Просто день — это не ее время». Дела подождут, пока солнце не уйдет в закат. Расслабиться в такой ситуации могла лишь наша посланница. Как я уже говорил, вожаки стаи далеко не дураки, и они знают, что мы изранены, а потому уязвимы. Если они хотят покончить с нами раз и навсегда, то сейчас самый подходящий момент. Они ведь думают, что мы хотим вернуть себе территорию, и для них, конечно, лучше избавиться от нас, чтобы они снова смогли спокойно жить. Но ничего не происходило. Наконец Табита проснулась и отправилась в путь. Маленький тёмный летун на фоне красно-жёлтого закатного неба быстрее и проворнее любой птицы. Мы с тревогой ждали её возвращения. Тикаань и ткнулась в меня мордой. «Придёшь на мой день рождения, 8 июля. Родители уже сказали, что в нашей деревне тебя ждут с распростёртыми объятиями». «Ну, конечно, приду», — ответил я, не успев подумать, способен ли я после наших схваток «Вынести еще целую деревню волков-оборотней». И быстро добавил. «Вот только, когда мы покончим с волками, не исключено, что мне и самому придет конец, если ты понимаешь, о чем я». «Ха-ха!» весело усмехнулась Тикаани. «Не переживай, мы примем тебя из дырявой шкурой. Моя бабушка умеет шить и штопать». Я вздохнул и посмотрел на свою заднюю лапу. Она по-прежнему ужасно болела, но компрессо-страф немного холодил рану. От обиды все не было. «Надеюсь, ее не сожрали», — сказал Джеффри, и наш крошка-оборотень заскулил. «Я уверен, что с ней все в порядке», — поспешил я заверить дворнягу. «Наверное, эти лохматые завывалки просто никак не могут принять решение». «Что это было?» — спросила тикани делая вид, что хочет меня укусить. «Нужно отучить твоего бестолкового дружка поносить волков», — проворчал Джеффри, и Тикаани куснула его. «Эй, ты чего?» — возмутился Джеффри. «Мы заключили с ним перемирие, но ведь я могу высказать свое мнение?» «Так уж и быть, в виде исключения», — сказал я. «В этом конкретном случае ты, конечно, прав», — признал Джеффри. «Эти волки отвратительны». «Ну правда? Как можно не любить оборотней? Мы ведь в любом случае лучше их, и...» «Хватит! Закончили с этой болтовней про превосходство», — оборвала тикани мрачно взглянув на него. «В самом деле, как можно не любить оборотней?» «Мы же все такие милашки и никогда никому не причиняем вреда», — поддел я Джеффри. Ведь совсем недавно он со своей стаи регулярно занимался в школе вымогательством. Издеваться над травоядными оборотнями доставляло ему особое удовольствие. «За языком следи!» — Джеффри недовольно оскалил клыки. «А пробовать их на мне у него еще кишка тонка». «Смотрите, вон там!» — крикнула мама. У нее было необычайно острое зрение. «Табита возвращается!» Летучая мышь взволнованно кружила над нами, разрезая воздух, словно чёрный клинок. «Простите, что так задержалась. Я объяснила им, чего вы хотите, а потом они очень долго что-то обсуждали, но я так ничего и не поняла». Я нетерпеливо взглянул на неё. «И что они решили?» «Попробую показать». И Табита принялась изображать ответное послание. Оба наших волка смотрели на неё с недоумением. «Если я всё правильно поняла, волчья стая спрашивает нас... «Что мы знаем о проклятии?» — сказала Тикаани. «Судя по всему, они хоть и считают нас монстрами, уверены, что мы обладаем особыми знаниями и властью над этим проклятием». Мы растерянно переглянулись, и в глазах у всех моих друзей я увидел только один вопрос. «Что за проклятие?» Я тоже не имел ни малейшего понятия, о чем идет речь. Но иногда нужно просто решиться на прыжок, даже не зная, что тебя ждет на месте приземления». «Скажи им, мы можем обсудить с ними это проклятие, если они пообещают не нападать на нас во время разговора», — сказал я табите Теперь все недоуменно уставились на меня, но возражать никто не стал. «Я сейчас переведу», — прорычал Джеффри и разучил с Тобитой новое послание. Лишь когда летучая мышь удалилась, отец пронзил меня взглядом своих золотистых глаз. «Это очень рискованно», — сказал он. «Если волки поймут, что мы ничего не знаем о проклятии...» Они могут разозлиться». Я стойко выдержал его взгляд. «Но не говорить с ними тоже не выход. Так мы, по крайней мере, сможем что-то разузнать». «Ксамбер, он прав», — сказала мама отцу. Терри не мог усидеть на месте от возбуждения. «У моего второго хозяина было много толстых книг про всякое волшебство. Может, и в библиотеке такие книги есть, и мы могли бы в них что-нибудь прочитать про проклятие «Ну и где здесь библиотека?» — фыркнул Джеффри. «Осмотрись хорошенько». «Нашел? Я же просто предложил! Что уж, предложить нельзя!» Терри обиженно повернулся к Джеффри задом и пукнул в его сторону. На этот раз Табита вернулась быстро. «Я изображу, что сказали волки, ладно?» И она начала представление. Никто не смеялся над ее танцем, всем не терпелось понять ответ. «Насколько я поняла, к ним должен отправиться альфа-самец нашей группы», сказала Тикаани. «Они обещают не нападать на него». В нашей группе не было вожака, но все равно все сразу посмотрели на меня. «Я считаю, мальчик-пума сам должен расхлебывать кашу, которую заварил», заявил Джеффри в своей очаровательной манере. Я с трудом поднялся. После многочасового бездействия мои мышцы затекли, и лапа болела. Одним прыжком рядом со мной оказалась Тикаани. «Я иду вместе с Карагом. Ему же нужен переводчик, владеющий волчьим языком. Мы выясним, что это за проклятие, и ситуация с территорией разрешится». «Этот как его оптимизм? Он что, заразный?» Спросил отец и почесал задней лапой за ухом.